Глава пятая Напряжённо гудя электромотором, вагон трамвая карабкался вверх по Афунду Клеевской. У оперного театра остановился. Из него высадилась группа молодёжи, и вагон снова пополз вверх. Панкратов поторапливал отстающих. «Пошли, ребят!» «Факт! Мы опоздали!» Окунев догнал его уже у самого входа в театр. «Помнишь, Генька?» 3 года назад мы с тобой таким же манером сюда пришли. Тогда Дуба в с рабочей позиции к нам возвращался. Хороший был вечер. По сегодня опять с Дубовой драться будем. Панкратов ответил: "Ок, у него уже в зале". Куда они вошли, показав свои мандаты стоявшему у входа контрольной группе. Да, сметяя история повторилась опять на этом самом месте. На них зашикали. Пришлось занимать ближайшие места. Вечернее заседание конференции уже открылось. На трибуне женская фигура. В самый раз. Сиди и слушай, что жонушка скажет, шепнул Панкратов, толкая Окунева в бок. Правда, на дискуссию у нас ушло много сил, но зато молодёжь, участвовавшая в ней, многому научилась. Мы с большим удовольствием отмечаем тот факт, что в нашей организации разгром сторонников Троцкого на лицо.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 Портера Талео прервал чей-то резкий голос. "Мы ещё скажем". Лагутина повернулась. "Что же, Дубава, выйди и скажи. Мы послушаем", предложила она. Дубава остановил на ней тяжёлый взгляд и нервно скривил губы. "Придёт время, скажем", крикнул он и вспомнил о вчерашнем тяжёлом поражении в своём районе, где его знали. По залу пронёсся ропот. Панкратов не выдержал. "Что?" Ещё раз думаете партию трясти. Дубаво узнал его голос, но даже не обернулся, только больно закусил губу и опустил голову. Таля продолжала. Ярким примером, как нарушают троцкисты партийную дисциплину, может служить хотя бы Дубаво. Он наш старый комсомольский работник. Многие знают его, парсевальцы в особенности. Дубаво студент Харьковского коммунистического университета. Но мы все знаем, что он уже три недели находится здесь вместе с Шкаленко. Что привело их сюда в разгар занятий в университете? Нет ни одного района в городе, где бы они ни выступали. Правда, Михайло последние дни стал отрезвляться. Кто их сюда послал? Кроме них, у нас целый ряд троцкистов из различных организаций. Все они когда-то здесь работали и сейчас приехали, чтобы разжечь огонь внутри партийной борьбы. Знает ли партийная организация об их местопребывании? Конечно, нет. Конференция ждала от троцкистов выступления с признанием своих ошибок. Таля пыталась толкнуть их на путь признаний и говорила словно не с трибуны, а в товарищеской беседе. Помните, 3 года тому назад в этом самом театре к нам возвращался Дуба с бывшей группой рабочей оппозиции. Помните его слова: "Никогда партийного знамёна из рук своих не уроним". Не прошло и 3 лет, как дубава его уронил. Да, я заявляю, уронил. Ведь его слова мы ещё скажем, говорят о том, что он и его товарищи пойдут дальше. С задних кресел донеслось: "Пусть Туфта Борометре скажет, он у них заместитель аэролога". Раздались возбуждённые голоса. "Хватит шуточек. Пусть ответят, прекращают они борьбу с партией или нет? Пусть скажут, кто написал антипартийную декларацию". Возбуждение нарастало. Председательствующий долго звонил. В шуме голосов слова стали терялись, но вскоре буря улеглась, и Луготину снова стало слышно. Мы получаем с периферии письма от наших товарищей, а не с нами, и это нас воодушевляет. Разрешите мне прочесть отрывок одного письма. Оно от Ольги Юреневой. Её здесь многие знают. Она сейчас заборга делом к окружком а комсомола. Далее вынула из пачки бумаг-листока и, пробежав его глазами, прочла. Практическая работа заброшена. Уже четвертый день все бюро в районах. Троцкисты развернули борьбу с небывалой остротой. Вчера произошел случай, возмутивший всю организацию. Оппозиционеры, не получив в городе большинства ни в одной ячейке, решили дать бой объединенными силами в ячейки Окрвоенкомата, в которую входят коммунисты Окрплана и Раппроса. В ячейке 42 человека, но сюда собрались все троцкисты. Мы ещё не слыхали таких антипартийных речей, как на этом заседании. Один из военкоматских выступил и прямо сказал: "Если партийный аппарат не сдастся, мы его сломаем силой". Оппозиционеры встретили это заявление аплодисментами. Тогда выступил Корчагин и сказал: "Как могли вы аплодировать этому фашисту, будучи членами партии?" Корчагину не давали говорить дальше, стучали стульями, кричали. Члены ячейки, возмущенные хулиганством, требовали выслушать Корчагина. Но когда Павел заговорил, ему вновь устроили обструкцию. Павел кричал им «Хороша же ваша демократия, я все равно буду говорить». Тогда несколько человек схватили его и пытались тянуть с трибуны. Получилось что-то дикое. Павел отбивался и продолжал говорить «Хорошо». но его выволокли за сцену и, открыв боковую дверь, бросили на лестницу. Какой-то подлец разбил ему в кровь лицо. Почти вся ячейка ушла с собрания. Этот случай открыл глаза многим. Таля оставила трибуну. Сигал уже два месяца работал за вагитатором губком парта. Сейчас он сидел в президиуме рядом с Токаревым и внимательно слушал выступления делегатов гор-парт-конференции. говорила пока исключительно молодёжь, бывшая ещё в комсомоле. Как они выросли за эти годы, думал Сигал. Оппозиционерам уже жарко, сказал он Токареву. А тяжёлая артиллерия ещё не введена в действие. Троцкистов громит молодёжь. На трибуну вскочил Туфта. В зале встретили его появление неодобрительным гулом, коротким взрывом смеха. Туфта повернулся к президиуму. Хотел заявить протест против такой встречи, но в зале уже было тихо. «Тут кто-то меня назвал метеорологом. Вот, товарищи, большинство, как вы издеваетесь над моими политическими взглядами!» Выпалил он в один мах. Дружный хохот покрыл его слова. Туфта с возмущением показал президиуму на зал. «Как не смейтесь! А я еще раз скажу, что молодежь — это барометр. Ленин несколько раз об этом писал». В зале моментально стихло. Что писал? Долетело из зала. Туфта оживился. Когда готовилось октябрьское восстание, Ленин давал директиву собрать решительную рабочую молодёжь, вооружить её и вместе с матросами бросить на самые ответственные участки. Хотите? Я вам прочту это место. У меня все цитаты выписаны на карточках. И Туфта полез в портфель. Мы это знаем. А что писал Ленин о единстве? о партийной дисциплине, где Ленин противопоставлял молодёжь старой гвардии, тут та потерял нить и перешёл к другой теме. Тут Лаготина читала письмо Юреневой: "Мы не можем отвечать за некоторые ненормальности дискуссии". Цветаева, сидевшая рядом с Шкаленко, прошептала с бешенством: "Пошли дурака Богу молиться, он и лопр щебёт". Шкаленко так же тихо ответил: "Да, этот болван провалит нас окончательно". Тонкий, визгливый голос Туфта продолжал сверлить уши. Если бы вы организовали фракцию большинства, то мы имеем право организовать фракцию меньшинства. В зале поднялась буря. Туфта был оглашён градом возмущённых восклицаний. Что такое? Опять большевики и меньшевики? РКП не парламент. Они для всех стараются, от Местникова и до Мартова. Туфта взмахнул руками, словно пускаясь в плафи, и азартно зачастил словами: "Да, нужна свобода группировок. Иначе как мы, инакомыслящие, сможем бороться за свои взгляды с таким организованным, спаянным дисциплиной большинством?" В зале нарастал гул. Панкратов поднялся и крикнул: "Дайте ему высказаться, это полезно знать. Туфта выбалтывает то, о чём другие молчат". Стало тихо. топта понял, что пересолил. Этого говорить, пожалуй, и не стоило сейчас. Его мысль сделала скачок в сторону, и заканчивая своё выступление, он засыпал слушателей ворохом слов. Вы, конечно, можете исключить и запихать нас в угол. Это уже начинается. Меня уже выжали из губкомола. Ничего, скоро увидим, кто был прав. И он выкатился со сцены в зал. Дубава получила цвета его записку. Митяй, выступи сейчас. Правда, это не повернет дело. Наше поражение здесь очевидно. Необходимо поправить туфту. Это ведь дурак, болтун. Дубава попросил слова. Оно ему было сейчас же дано. Когда он взошел на сцену, в зале наступила настороженная тишина. Холодом отчуждения повеяло на Дубаву от этого самого обычного перед речью молчания. У него уже не было того пыла, с которым он выступал в ячейках. День за днём затухал огонь, и сейчас он, как залитый водой костёр, обволакивался едким дымом, и дымом этим было болезненное самолюбие, задетые неприкрытым поражением и суровым отпором со стороны старых друзей, и ещё упорное нежелание признать себя неправым. Он решил идти на пролом, хотя знал, что это ещё более отдалит его от большинства. Он говорил глухо, но отчётливо. Я прошу меня не прерывать и не дёргать репликами. Я хочу изложить нашу позицию целиком, хотя наперёд знаю, что это бесполезно вас, большинство. Когда он кончил, в зале словно разорвалась граната. Ураган криков обрушился на Дубаву. Словно удары хлыста по щеке встряхнули Дмитрия гневные восклицания. Позор! Далой раскольников! Хватит, довольно поливать грязью Насмешливый хохот провожал Дмитрия, когда он сходил со сцены, и этот хохот убивал его. Если бы кричали возмущённо и яростно, это бы его удовлетворило, но ведь его осмеяли как артиста, взявшего фальшивую ноту и сорвавшегося на ней. "Слово имеет Шкаленко", сказал председательствующий. Михаил поднялся. "Я отказываюсь от выступления". В задних рядов прогудел бас Панкратова. "Прошу слова". По тембру голоса Дуба был узнал душевное состояние Панкратова. Так грустил говорил, когда его кто-нибудь тяжело оскорблял и, провожая сумрачным взглядом высокую, слегка сутулую фигуру Игната, быстро идущего к трибуне, Дуба почувствовал гнетущее беспокойство. Он знал, что скажет Игнат. Вспомнил вчерашнюю встречу свою на соломинке со старыми друзьями, когда ребята в дружеской беседе пытались заставить его порвать с оппозицией. С ними были Цветаев и Шкаленко. Собрались у Токрева. Там был Игнат Окунев, Таля Волынцев, Зеленова, Староверов, Артюхин. Дубав остался ни с глухой попытки восстановить единство. В разгаре беседы он ушёл с Цветаевым, подчёркивая этим нежелание признавать ошибочность своих взглядов. Шкаленко остался. Теперь он отказался выступить. Мехкателю интеллигент. Они его распропагандировали, конечно, зло подумал Дубав. В этой оголтелой борьбе он растерял всех друзей. В Камвузе произошел разрыв давней дружбы с Жарким, резко выступившим на бюро против заявления 46-ти. В дальнейшем, когда разногласия обострились, он перестал разговаривать с Жарким. Несколько раз он видел Жаркого у себя на квартире, у Анны. Анна Борхарт уже год как была его женой. У него с Анной были отдельные комнаты. Дубава считал, что его натянутые отношения с Анной не разделяющие его взглядов, ухудшается с каждым днём ещё и от того, что Жаркий стал у Анны частым гостем. Тут не было ревности, но дружба Анны с Жарким, с которым Дубава не разговаривал, раздражала его. Он сказал об этом Анне. Произошёл крупный разговор, и отношения между ними стали ещё более натянутыми. Он уехал сюда, не сказав ей об этом. Быстрые бега его мысли прерывал Игнат. Он начинал свою речь. «Товарищи!» — твердо откроил это слово Панкратов. Он взошел на трибуну и стал у самой рампы. «Товарищи!» «Мы девять дней слушали выступления оппозиционеров. Я скажу прямо. Они выступали не как соратники. Революционные борцы. Наши друзья по классу и борьбе. Их выступления были глубоко враждебные, непримиримые, злобные и клеветнические. Да, товарищи, клеветнические!» Нас, большевиков, попытались выставить сторонниками палачного режима в партии, людьми предающими интересы своего класса и революции. Лучший и испытаннейший отряд нашей партии славную старую большевистскую гвардию, тех, кто выковал, воспитал РКП, тех, кого морила под тюрьмами царская диспотия, тех, кто во главе с товарищем Лениным ввёл беспощадную борьбу с мировым меньшевизмом и троцким тех попытались выставить как представителей партийного бюрократизма. Кто, как не враг, мог сказать такие слова? Разве партия и её аппарат не одно целое? На что это похоже, скажите? Как бы мы назвали тех, кто натравливал бы молодых красноармейцев на командиров и комиссаров, на штаб? И это всё в то время, когда отряд окружён врагами. Что же? Если я сегодня слесарь, То я, по мнению троцкистов, ещё могу считаться пригодным, но если я завтра стану секретарём комитета, то я уже бюрократ и аппаратчик. Не чудно ли, товарищи, что среди оппозиционеров, ратующих против бюрократизма, за демократию, такие, например, лица, как Туфта, недавно снятый с работы за бюрократизм, Цветаев, хорошо известный Соломенцем своей демократией или Афанасьев, которого Губком 3жды снимал с работы за его командование из-зажим в Подольском районе. Но ведь факт же, что в борьбе против партии объединились все, кого партия била. А большевизм Троцкого, пусть скажут старые большевики. Сейчас, когда это имя противопоставили партии, необходимо, чтобы молодёжь знала историю борьбы Троцкого против большевиков. Его постоянные перебежки от одного лагеря к другому Борьба против оппозиции сплотила наши ряды. Она идейно укрепила молодежь. В борьбе против мелкобуржуазных течений закалялись большевистская партия и комсомол. Истерические паникеры из оппозиции пророчат нам полный экономический и политический крах. Наша завтра покажет цену тому пророчеству. Они требуют послать наших стариков, например, Токарева, товарища Сигала, к станку. А на их место поставить развинчанный барометр вроде Дубавы. которая борьбу против партии хочет выставить каким-то геройством. Нет, товарищи, мы на это не пойдём. Старики получат смену, но сменять их будут не те, кто при каждой трудности бешено атакует линию партии. Мы единство нашей великой партии не позволим разрушать. Никогда не расколется старая и молодая гвардия. В непримиримой борьбе с мелкобуржуазными течениями под знаменем Ленина мы придём к победе. Панкратов сходил с трибуны Им у яростно аплодировали. На другой день у толпы собралось человек 10. Дубава говорил: "Мы с Коленко сегодня уезжаем в Харьков. Здесь нам делать больше нечего. Постарайтесь не распыляться. Нам остаётся только выжидать, как обернутся события. Ясно, что всероссийская конференция нас осудит, но мне кажется, ожидать репрессий преждевременно. Большинство решило ещё раз проверить нас на работе. Сейчас продолжать борьбу открыто, особенно после конференции, Значит, вылететь из партии, что в план наших действий не входит. Трудно судить, что будет впереди. Говорить больше, кажется, не о чем. И Дубава приподнялся, собираясь уходить. Худой, с тонкими губами Староверов тоже встал. Я тебя не понимаю, Митяй, заговорил он, слегка картавя и заикаясь. Что же, решение конференции для нас будет необязательным? его резко оборвал Цветаев. Формально обязательным, иначе у тебя партбилет отнимут. А мы вот посмотрим, каким ветром подует, а сейчас прозойдёмся. Туфта беспокойно шевельнулся на стуле. Шкаленко, сумрачный и бледный, с синими кругами вокруг глаз от бессонных ночей, сидел у окна, грыз ногти. При последних словах Цветаева он оторвался от своего мучительного занятия и повернулся к собранию. "Я против таких комбинаций", сказал он глухо, внезапно раздражаясь. Я лично считаю, что постановление конференции для нас обязательно. Мы свои убеждения отстаивали, но решению конференции должны подчиниться. Староверов посмотрел на него с одобрением. Я это сам хотел сказать, прошеплял Авелон. Дубава уставился на Шкаленко в упор и с нарочитой издёвкой процидил: Тебе вообще никто ничего не предлагает. У тебя ещё есть возможность покаяться. на губернской конференции. Шкаленко вскочил на ноги. «Что это за тон, Дмитрий? Я скажу прямо. Меня твои слова отталкивают от тебя и заставляют продумать вчерашние позиции». Дубава отмахнулся от него. «Тебе только это остается. Иди, кайся, пока не поздно». И Дубава, прощаясь, протянул руку Туфте и остальным. За ним вскоре ушли Шкаленко и Староверов. Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю 1924 год. Рассвирепел январь на занесенную снегом страну и со второй половины завыл буранами и затяжной метелью. На юго-западных железных дорогах заносило снегом пути. Люди боролись со зверелой стихией. В снежные горы врезали стальные пропеллеры снегоочистителей, пробивая путь поездам. От мороза и в юге обрывались оледенелые провода телеграфа. Из двенадцати линий работало только три. Индоевропейский телеграф и две линии прямого провода. В комнате телеграф Останция Шепетовка 1 три аппарата Морзе не прекращают свой понятный лишь опытному уху неустанный разговор. Телеграфистки молоды. Длина ленты, отстуканной ими с первого дня службы, не превышает 20 км, в то время как старик, их коллега, уже начинал третью сотню километров. Он не читает, как они ленты, не морщит лоб, складывая трудные буквы и фразы. Он выписывает на бланке слово за словом, прислушиваясь к стуку аппарата. Он принимает по слуху всем, всем, всем, записывая. Телеграфист думает: наверное, опять циркуляр о борьбе за носами. За окном в юга ветер бросает в стекло горсти снега. Телеграфисту почудилось, что кто-то постучал в окно. Он повернул голову и невольно залюбовался красотой морозного рисунка на стеклах. Ни одна человеческая рука не смогла бы вырезать этой тончайшей гравюры из причудливых листьев и стеблей. Отвлеченный этим зрелищем, он перестал слушать аппарат и, когда отвел взгляд от окна, взял на ладони ленту, чтобы прочесть пропущенные слова. Аппарат передавал. «Двадцать первого января». В 6 часов 50 минут телеграфист быстро записал прочитанное и бросив ленту оперев в голову на руке стал слушать. Вчера в Горках скончался, телеграфист медленно записывал. Сколько в своей жизни прослушал он радостных и трагических сообщений, первым узнавал чужое горе и счастье, давно уже перестал вдумываться в смысл скупых, оборванных фраз, ловил их слухом и механически заносил на бумагу. не раздумывая над содержанием. Вот сейчас кто-то умер, кому-то сообщают об этом. Телеграфист забыл про заголовок. Всем, всем, всем. Аппарат стучал. Владимир Ильич переводил стуки молоточка в стуке буквы старик телеграфист. Он сидел спокойный, немного усталый. Где-то умер какой-то Владимир Ильич. Кому-то он запишет сегодня трагические слова, кто-то зарыдает в отчаянии и горе, а для него это горе чужое, он посторонний свидетель. Апарат стучит точки, тире, опять точки, опять тире. А он из знакомых звуков уже сложил первую букву и занёс её на бланк. Это была Л. За ней он написал вторую Е. Рядом старательно вывел Н, дважды подчеркнул перегородку между палочками. Сейчас же присоединил к ней и и уже автоматически уловил последнюю н. Аппарат отстукивал паузу. Телеграфист на 1/10 секунды остановился на выписанном им слове. Ленин. Аппарат продолжал стучать, но случайно наткнувшееся на знакомое имя мысль вернулась опять к нему. Телеграфист ещё раз посмотрел на последнее слово. Ленин. Что Ленин. Хрусталик глаза отразил в перспективе весь текст телеграммы. В несколько мгновений телеграфист смотрел на листок, и в первый раз за 32-летнюю работу он не поверил записанному. Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо повторялись. Скончался Владимир Ильич Ленин. Старик вскочил на ноги, поднял спиральный виток ленты впился в неё глазами двухметровая полоска подтвердила то, во что он не мог поверить он повернул к своим товаркам помертвелое лицо и они услыхали его испуганный вскрик леня он умер весть о великой утрате выскользнула из аппаратной в распахнутую дверь и с быстротой южного ветра заметалась по вокзалу вырвалась в снежную бурю закружила по путям и стрелкам, и с ледяным сквозняком ворвалась в приоткрытую половину кованных железом деповских ворот. В депо над первой ремонтной траншеей стоял паровоз, его лечила бригада легкого ремонта. Старик Политовский сам залез в траншею под брюхо своего паровоза и показывал слесарям больные места. Захар Бружак выравнивал с Артемом вогнутые переплеты колосников. Он держал решетку на наковальне, подставляя ее под удары молота Артема. Захар постарел за последние годы. Пережитое оставило глубокую рытвину складку на лбу, а виски посеребрило седина. Сутулилась спина, и в ушедших глубоко глазах стояли сумерки. В светлом прорезе деповской двери промелькнул человек, и предвечерние тени проглотили его. Удары по железу заглушили первый крик, но когда человек добежал к людям у паровоза, Артём, поднявший молот, не опускал его. «Товарищи, Ленин умер!» Молот медленно оскользнул с плеча, и рука Артема беззвучно опустила его на цементный пол. «Ты что сказал?» Рука Артема сгребла клещами кожу полушубка на том, кто принес страшную весть. А тот, засыпанный снегом, тяжело дыша, повторил уже глухо и надорвано. «Да, товарищи, Ленин умер!» И от того, что человек уже не кричал, Артём понял жуткую правду и тут разглядел лицо человека. Это был секретарь партколлектива. Из страншей вылезали люди, молча слушали о смерти того, чьё имя знал весь мир. А у ворот, заставив всех вздрогнуть, заревел паровоз. Ему отозвался на краю вокзала другой, третий В их мощный и напоенный тревогой призыв вошел гудок электростанции, высокий и пронзительный, как полет Шрапнели. Чистым звоном меди перекрыл их быстроходный красавец «С», паровоз, готового к отходу на Киев пассажирского поезда. Вздрогнул от неожиданности агент ГПУ, когда машинист польского паровоза прямого сообщения «Шепетовка. Варшава», узнав о причине тревожных гудков, С минуту прислушивался, затем медленно поднял руку и потянул вниз цепочку, открывающую клапан гудка. Он знал, что гудит последний раз, что ему не служить больше на этой машине, но его рука не отрывалась от цепи, и рев его паровоза поднимал с мягких диванов купе перепуганных польских курьеров и дипломатов. Депо наполняли люди. Они вливались во все четыре ворот, и когда большое здание было переполнено, в траурном молчании раздались первые слова. Говорил секретарь Шепитовского окружком партии, старый большевик Шарабин. Товарищи! Умер вождь мирового пролетариата Ленин. Партия понесла невозвратимую потерю. Умер тот Кто создал и воспитал в ней примиримость к врагам большевистскую партию? Смерть вождя партии и класса зовёт лучших сынов пролетариата в наши ряды. Звуки траурного марша. Сотни обнажённых голов, и Артём, который за последние 15 лет не плакал, почувствовал, как подобралась к горлу судорога, и могучие плечи дрогнули. Казалось, Стены железнодорожного клуба не выдержат напора человеческой массы. На дворе жестокий мороз, одетый снегом и ледяными иглами две разлапистые ели у входа, но в зале душно, от жара натопленной галантки и дыхания 600 человек, пожелавших участвовать в траурном заседании партколлегива. Не было в зале обычного шума разговоров. Великая скорбь приглушала голоса. Люди разговаривали тихо, и ни в одной сотне глаз читалась скорбная тревога. Казалось, что здесь собрался экипаж судна, потерявший своего испытанного штурмана, унесенного шквалом в море. Так же тихо заняли свои места за столом президиума члены бюро. Коренастый Сиротенко осторожно приподнял звонок, чуть звякнул им и снова опустил его на стол. Этого было достаточно, и постепенно гнетущая тишина воцарилась в зале. Сейчас же после доклада из-за стола поднялся отсекор коллектива Серотенко. То, что он сказал, никого не удивило, хотя было необычайно на траурном заседании. А Серотенко сказал: "Перед рабочих просит заседание рассмотреть их заявление, подписанное 37 товарищами". И он прочёл заявление. В железнодорожный коллектив Коммунистической партии большевиков станции Шепитовка Юго-Западной железной дороги Смерть вождя призвала нас в ряды большевиков, и мы просим проверить нас на сегодняшнем заседании и принять в партию Ленина. Вслед за этими краткими словами стояли две колонны подписей. Сиротенко дочитал их, останавливаясь после каждой на несколько секунд, чтобы собранные в зале могли запомнить знакомые имена. По-литовски Станислав Зигмундович. Паровозный машинист. 36 лет производственного стажа. По залу пробежал гул одобрения. Карчагин Артём Андреевич, слесарь, 17 лет производственного стажа. Бружак Захар Васильевич, паровозный машинист, 21 год производственного стажа. Гул в зале нарастал, а человек у стола продолжал называть фамилии, и зал слушал имена кадров веков железно-мазутного племени. Совсем тихо стало в зале, когда к столу подошёл первый, поставивший свою подпись. Старик по-литовски не мог не волноваться, рассказывая слушающим его историю своей жизни. «Что же мне еще сказать, товарищи? Жизнь у рабочего человека в старое время была известна какая. Жил в Кабале и пропадал нищим в старости. Что ж, признаюсь, когда революция настала, то считал я себя стариком». Семья на плечи давила, и проглядел я дорогу в партию. И хотя в драке никогда врагу не помогал, но и в бой ввязывался редко. В 905-м в Варшавских мастерских был в забастовочном комитете и с большевиками заодно шел. Молодость была тогда и ухватка горячая, что старое вспоминать. Ударила меня Ильичева смерть по самому сердцу. Потеряли мы навсегда своего друга и старателя, и нет у меня больше слов о старости. Пущай кто покрасивее скажет, я не мостак на слово. Одно только подтверждаю. Мне с большевиками по пути, и никак иначе. Седая голова машиниста упрямо качнулась, и взгляд из-под седых бровей твердо и немигающе устремлен в зал, от которого он как бы ждал решения. Ни одна рука не поднялась дать отвод этому низенькому, седой головой человеку, и ни один не воздержался при голосовании, когда бюро просило беспартийных сказать свое слово. От стола по-литовски уходил к коммунистам. Каждый в зале понимал, что сейчас происходит необычное. Там, где только что стоял машинист, уже громоздилась фигура Артема. Слесарь не знал, куда деть свои длинные руки и сжимал ими ушастую шапку. Протёртые на бортах овчинный полушубок распахнут, а ворот серой солдатской гимнастёрки, аккуратно застёгнутой на две медные пуговицы, делает фигуру слесаря празднично опрятной. Артём повернул лицо к залу и мельком уловил знакомое женское лицо. Среди своих из пошивочной мастерской сидела Галина, дочка каменотёса. Она улыбнулась ему прощающе. В её улыбке было одобрение и ещё что-то недосказанное. скрытые в уголках губ. Расскажи свою биографию, Артём. Услыхал слезы голос сиротенка. Трудно начинал свою повесть Корчагин старший. Не привык говорить на большом собрании. Только теперь почувствовал, что не передать ему всего накопленного жизнью. Тяжело складывались слова, да ещё волнение мешало говорить. Никогда не испытывал он чего-либо подобного. Он отчётливо осознавал, что жизнь его пошла на крутой перелом, что он, Артём, делает сейчас последний шаг к тому, что согреет и осмыслит его заскорузлое суровое существование. Было нас в матери четверо, начал Артём. В зале тихо. 600 внимательно слушают высокого мастерового с орлиным носом и глазами, спрятанными под чёрной бахромой бровей. Мать кухарила по господам. Отца мало помню. Ни палатки у него с матерью были. Заливал он в горло больше, чем следует. Жили мы с матерью. Не вмоготу ей было столько картов выкормить. платили ей господа в месяц четыре целковых с харчами и гнула она горб от зари до ночи посчастливилось мне две зимы ходить в начальную школу научили меня читать и писать а как мне десятый год пошёл не стало у матери иного спасения как отвезти меня в слесарную мастерскую шкетом на выучку без жалования но 3 года за одни харчи. Хозяин мастерской был немец по фамилии Ферстер. Не хотел он было меня брать по малости, но хлопец я был здоровый, и мать мне 2 года прибавила. Был я у этого немца 3 года. Примеслу меня не учили, а гоняли по хозяйским делам до заводкой. Пил он на мертвую. Гонял и за углем, и за железом. Заделала меня хозяйка своим халуем. Таскал я у нее горшки и чистил картошку. Каждый норовил пнуть ногой. Часто совсем без причины. Так уж, по привычке. Не потрафлю хозяйке чем. Она из-за пьянки мужа на всех зла была. Хлестнёт меня раз другой по морде. Вырвишься от него на улицу, а куда пойдёшь? Кому пожалуешься? Мать за 40 вёрст, да и у ней приюту нет. В мастерской не лучше. Заправлял там всем брат хозяйский. Любил этот гад надо мной шутки строить. Подаи говорит мне вон ту шайбу и покажет на землю в угол, где кузнечночный горн. Я туда хватай шайбу рукой. А он её только что отковал и с горна вынули. На земле она лежит чёрная. А хватишь, сожжёшь пальцы до мяса. Кричишь от боли, а он ржёт, заливается. Ни вмоготу мне стало от этой молотилки. Сбежал я к матери. А то и девать меня некуда. Привезла она меня к немцу обратно. Везла и плакала. На третий год стали мне кое-что показывать по слесарному, а мордобитие продолжали. Убег я опять, подался в Староконстантинов. В этом городе нанялся в колбасную мастерскую и отсобачил там кишки моючи полтора с лишним года. Проиграл наш хозяин своё заведение, не заплатил нам за 4 месяца ни гроша и смылся куда-то. Как я из этой трящёбы выбрался? Сел на поезд. В змеренке вылез и пошёл работу искать. Спасибо одному деповскому. Посочувствовал он моему положению. Разознал, что якое ж то послесарному кумекою Взялся за меня, как за племянника, по начальству ходатайствовать. По росту дали мне семнадцать лет, и стал я подручным слесарем. Здесь я девятый год работаю. Вот оно насчет жизни прежней. А про здешнее вы все знаете. Артем провел шапкой по лбу и глубоко вздохнул. Надо было сказать еще самое главное, самое для него тяжелое. не дожидаясь его либо вопроса и вплотную издвинув густые брови он продолжал свою повесть каждый может меня спросить почему я не в большевиках ещё с той поры когда огонь загорелся что же мне на это сказать ведь мне до старости ещё далеко а вот только нончи нашёл сюда свою дорогу Кто же я тут скрывать буду? Проглядели мы эту дорогу. Нам ещё в 18-м, когда против немца бастовали начинать было. Жухрай, матрос, на меня ни раз разговаривал. Только в 20-м взялся я за винтовку. Кончилась заворуха, поскидали белых в чёрное море, повертались мы обратно. Тут семья, дети, Завалился я в домашность. Но когда погиб наш товарищ Ленин, и партия бросила клич, посмотрел я на свою жизнь и разобрался, чего в ней не хватает. Мало свою власть защищать. Надо всей семьей за место Ленина, чтобы власть советская, как гора железная, стояла. должны мы большевиками стать партия наша ведь просто но с глубокой искренностью смущаясь из-за необычный слог своей речи закончил слесарь и будто снял с плеч тяжесть выпрямился во весь рост и ждал вопросов может кто желает спросить о чём-нибудь нарушил тишину сиротенко людские ряды зашевелились но из зала ответили не сразу Чёрный, как жук-кочегар, и вывишился на собрание прямо с паровоза, бросил решительно: "О чём его спрашивать? Разве мы его не знаем? Дать ему путёвку и всё тут". Коренастый, красные от жары и напряжения кузнец Геляка прохрипел простужено: "Такой под откос не слезет. Товарищ будет крепкий. Голосуй, Сератенко!" В задних рядах, где сидели комсомольцы, поднялся один, невиданный в полутьме, и спросил: "Пусть товарищ Корчагин скажет, почему он на землю осел и не отрывает ли его крестьянство от пролетарской психологии?" В зале прошёл лёгкий шум недобрения, и чей-то голос запротестовал: "Говори по-простому, нашёл где званарить?" Но Артём уже отвечал: "Ничего, товарищ. Этот парень правильно говорит, что я на землю осел, Теперь верно. Но от этого я рабочей совести не растерял. Кончилось это с нынешнего дня. Переселяюсь с семьёй к депо поближе. Здесь верней. А то мне от этой земли дышать трудно. Ещё раз дрогнуло сердце Артёма, когда глядел на лес поднятых рук и уже, не чувствуя тяжести своего тела, несу туля спины пошёл к своему месту. Сзади услыхал голос Серотенко единогласно. К третьему столу президиума остановился Захар Брузжак, неразговорчивый старый помощник Полятовского, сам уже давно ставший машинистом, заканчивал рассказ о своей трудовой жизни и, когда дошёл до последних дней, произнёс тихо, но всем было слышно: "Я за своих детей доканчивать обязан, не для того они умирали". чтобы я на задворках со своим горем застрял. Ихнюю погибель я не запомнил. А вот смерть вождя глаза мне открыла. За старое вы меня не спрашивайте. Настоящая наша жизнь начинается заново. Захар, обеспокоенный воспоминаниями, сумрачно нахмурился, но когда его, не задев ни одним резким вопросом, взмятком рук принимали в партию, Глаза его прояснились, сидящая голова больше не опускалась. До глубокой ночи в депо продолжался смотр тем, кто шёл на смену. Допускали в партию только наилучших, тех, кого хорошо знали, проверили всей жизнью. Смерть Ленина сотни тысяч рабочих сделала большевиками. Гибель вождя не расстроила рядов партии. Так дерево Глубоко вошедшее в почву могучими корнями не гибнет, если у него срезают верхушку.